Карта Меридианов «Ну надо же!» — повторила Суи Лань, глядя, как Ван Джун Син безуспешно пытается привести Джу Ван Сяна в чувство. «Раньше он так не делал. В прежние времена Янь Гун, сталкиваясь со змеиным демоном, или убегал от него, или бросался в него талисманами, зависело от того, в каком обличии была Суи Лань. Восприятие реальности белых змей отличалось от человеческого, поэтому Суи Лань не слишком удивилась». Даже сменивший обличие Янь-Гун оставался Янь-Гуном. Белая змея могла чувствовать ауру людей, но не так хорошо, как, скажем, чистопородные демоны. Однако же этого хватило, чтобы узнать Янь-Гуна. Да и змеюкой Суэлань называл только он. — Нужно отнести его в павильон и позвать лекарей, — воскликнул Ван Джун Син, хватая Джу Вансяна на руки. Лидзе пошел следом, Суэлань подумав тоже. Ван Джун Син отнес Джу Ван Сяна в свои покои, уложил на кровать под обеспокоенное восклицание старого слуги. — Я посмотрю, — сказал Ли Цзе. Ван Джун Син, уже направившийся к дверям, чтобы позвать дворцового лекаря, остановился. — Верно. Ли Цзе теперь бог, а боги обладают сверхъестественными способностями, в том числе и целительскими. В легендах описывались чудесные исцеления людей и небожителями. Ли Цзэ потрогал пульс Джу вансяна и удивленно вскинул брови. — Что с его духовными каналами? Они изломаны и перекручены, как перекати поле. Как он еще жив? Услышав это, Ван Джун Син тихонько вскрикнул и повалился на пол, лишившись чувств. Суэлань успела его подхватить и растерянно спросила у Ли Цзэ. — А с этим-то что? Ли Цзэ уложил Ван Джун Сина рядом с Джу Ван Сяном, проверил у него пульс и нахмурился. — То же самое, — пробормотал он, — словно спутанные нити. — от чего так? — не поняла Суэлань, тоже проверив пульс у обоих. — Разве меридианы вообще могут спутаться или порваться? — Из того, что я слышала, духовные каналы могут лишь иссохнуть и, и отмерять когда человек полностью лишается духовных сил. А у большинства людей они вообще пустые, потому что лишь немногие люди обладают духовной силой. Лидзе нахмурился. Я занимался духовными практиками, но это было уже на небесах, в небесных трактатах ничего не сказано о людях. В покое бесцеремонно ввалился Мин Лу, собиравшийся устроить разнос брату за то, что тот опаздывает, и наверняка из-за этого проходимца. С лица его тут же сбежала краска, когда он увидел лежавших редком Ван и Джу Ван Сяна. Что с ними? Они мертвы? — со страхом спросил он. — Они умерли? «Никто не умер», — категорично заявил Лидзе, выпрямился и задумчиво обвел взглядом лежавших. «Суэлань, ты сможешь?» «Хм, это не физические увечья. Чтобы что-то исправить, нужно хорошо понимать, как это работает. Изломанные я, вероятно, смогу починить, а вот распутать перекрученные». «Хорошо, тогда я сам», — решил Лидзе и, взглянув на бледного и взволнованного Минлу, велел — — А ты закрой глаза. — С какой стати? — возмутился Минлу, но тут же умолк, потому что лань подошла и закрыла ему глаза ладонями. — Потому что, — рассудительно сказал Лидзе, разминая пальцы, — я должен принять небесное обличие, чтобы снять печать смертной оболочки с моих духовных сил. Без этого я вряд ли смогу исцелить их. Не обязательно все время держать глаза закрытыми. Главное, чтобы первая вспышка тебя не ослепила потом можешь открыть глаза». Он собирался сказать еще, чтобы и Суэлань поступила так же, но Суэлань с вызовом на него уставилась, всем своим видом показывая, что и не собирается закрывать глаза. ли Лидзе вздохнул и ничего не стал говорить. Все равно не послушается. Он сложил пальцы левой руки в мудры, фигуру его осияло беловатым пламенем. Мудры — символические жесты, имеющие ритуальное значение. Вспышка была настолько яркой, что Суэлань невольно зажмурилась на мгновение и отвернула лицо. Минлу, которого Суэлань к этому времени уже отпустила, попятился и задрожал всем телом, устрашенный. Пожалуй, только теперь он впервые осознал, что Лидзе — настоящий бог. Облаченный в смертную оболочку, Лидзе выглядел как обычный человек, и даже во время сражения с красноглазой змеей он выглядел человеком. Но теперь... Уже ни у кого бы не осталось сомнений, что он небожитель. «Не бойся, Хуанер!» Суэлань положил руку ему на плечо. «Ли Цзэ непременно их спасет!» В обличии небожителя Ли Цзэ воспринимал реальность иначе. Люди ему представлялись плетеными марионетками, только вместо соломы были духовные каналы и кровеносные сосуды. Глаза бога видели все и сразу. Джу Ван Цян был изломан изнутри, Ван Джун Син спутан. Из-за этого, — понял Лидзе, — у одного случались припадки, а другой страдал бессонницей. Но вместе с тем меридианы обоих словно бы складывались в единую картину, пусть и непонятную даже взгляду Бога. Лидзе понял, что исцелять этих двоих нужно одновременно. — Ладно, — пробормотал он, вставая коленом на кровать. — Попробуем. Он накрыл ладонями их лица, перегоняя через пальцы духовную силу тела их задрожали конечности задергались что что что он делает заикаясь выговорил минлу ухватившись за рукав суэлань суэлань ничего не ответила она была слишком увлечена происходящим лизе внимательно следил за картой меридианов изменяющиеся под влиянием его духовных сил ван дджун син исцелялся быстрее Его духовные каналы всего лишь перекрученные, быстро распутывались, подчиняясь небесной ци, и укладывались в нужном порядке, пульсируя в такт с биением сердца. А вот с Джувансяном пришлось повозиться. Его меридианы были порваны на тысячи обрывков, некоторые еще и завязались узлами или спутались в колтуны. Лидзе предположил, что это побочный эффект путешествия сознания через перерождение души. Ведь наверняка не зря смертным давали выпить воду забвения перед отправлением в следующую жизнь. Но Лидзе один за другим сращивал оборванные концы, терпеливо распутывал перекрученные и развязывал связанные узлами меридианы, пока карта меридианов не стала выглядеть так, как и должна выглядеть карта меридианов. уф вздохнул Лидзе, тяжело опускаясь на край кровати. Сияние вокруг него пропало — Он вновь выглядел как обычный человек, причем довольно-таки усталый. «Они все еще как мертвые!» — воскликнул минлу Лу, отдернув руку. Плечо Ван Джун Сина было необыкновенно холодным, как у покойника. «Им нужно хорошенько выспаться. Я навел на них глубокий сон. Жизненная энергия за это время наполнит духовные каналы. Не волнуйся, теперь с ними все будет в порядке». «Этот меня нисколько не волнует. Я переживаю за брата». А этот — туда ему и дорога, если что». Лидзе и Суэлань переглянулись. Кажется, чинить нужно было не только поломанные меридианы.